Глава 23. Комментировать которую невозможно, потому что она не нуждается в комментариях. Утром 20 марта 1994 года, выходя из домов и квартир на голосование и узнавая новость, люди поворачивали обратно. Выборы провалились. Народ безмолвствовал. В больницу шли деньги.